Проснулся Ленцензов в невыразимом состоянии. В голове постукивала какая-то деревянная калатушка, саднило битое лицо, всё ещё подташнивало. Хотелось пить так, что язык, казалось, высох. И ещё было плохо, не от боли и тошнот, а вообще ни от чего. Худо и всё. Жизнь с её людьми и делами стала немила, одно утешение Мать не видит его вставшего, вопрявшего. Но сильнее, чем занямокший организм, Лединцова удивила чувство вины. Откуда оно? Вроде бы всё сделал правильно и никого не обидел. Почему же на душе скребут кошки, словно подстроил какую-то пакость? Неужели алкоголики страдают так ежедневно? И он встряхнул Припоминая вчерашнее лицо матери, весь день Леденцов возвращал себя к жизни: то и дело вставал под душ, выжимал гантели, пил нескончаемый кофе и дышал по системе йогов. И всё-таки подташнивало, стоило увидеть любую бутылку, даже из-под кефира. Облегчение пришло неожиданно, после двух тарелок горячих щей с сковороды домашних котлет, И трёх чашек хорошо заваренного чая. Тогда он принялся за лицо. Зеркало огоршило. Частая вода смыла то ли кук краски, и в волосах проступила грязноватая медь. Допустим, выгорел. На лбу с захватом переносицы бурил ровненький круг. Не подумаешь, что ударили, а точно стакан с кипятком постоял. Можно сказать, что авитаминоз. Малахитовая скула, увеличенная опухолью, прямо-таки цвела. Как тут людям объяснишь? Кулак с полки упал. Но Леденцов вспомнил, что объяснять некому. В райотдел он пока не ходок, а в шатре все знают. Желтые медные волосы, бурое пятно, зеленая скула. Не человек, а цветной телевизор. Ближе к вечеру он побрился. принял последний душ, выпил заключительную чашку крепчайшего чая, припудрил цветовые оттенки лица и накрыл волосы развесестой кепкой. Для шатра ещё было рановато, но Лединцов намеревался идти пешком, чтобы окончательно проветриться. Ранний августовский вечер надежду оправдал. В сквозь лучи ещё не зашедшего солнца Сквозь нагретый воздух и тепло неостывших стен сочился неуловимый, вроде бы, посторонний холодок. Видимо, уже из сентября-октября. Теперь чуткий лоб улавливал его, как прикладывался к сырой земле. Освежающая ходьба так понравилась Леденцову, что от шага в час он нехотя свернул к задворкам. Видимо, в шатре еще никого нет. Но в шатре был полный сбор. Леденцов бросил побеззаботнее. «Привет, молотки!» «Садись, желток!» — отозвалась Ирка. «Что поделываете?» Ему не ответили. Бледный вертел нераспечатанную пачку сигарет, оглядывая ее со всех сторон. «Клевая продукция!» — заключил он и передал пачку шиндорге. Тот пошевелил губами, силясь прочесть. Видимо, не русский текст, и отдал сигареты артисту. Импартиага. Грек покрутил пачку, как диковинную. Она похрустывала целлофаном. Фарц. Что, не понял Леденцов? Фарцовские. Сигареты были уже у Ирки. Она их нюхала, как флакончик духов. Курево для мена. Пачка перешла к Леденцову. Под целлофаном на глянцевой картинке олел лебузин нескончаемой длины, над которым парила золотая корона. И золотые слова тоже Леденцовым не переведенные, ибо писано не по-английски и не по-немецки. Он передал ее бледному, полагая, что смотрины кончены. Но бледный уставился на пачку, с младенческим интересом налюбовавшись передал её Шендорге и сигареты вдорь пошли по кругу как догадался Леденцов уже не по и не по-первому и не по-второму наконец-то бледный её надорвал началась тягучая церемония курения с глубокомысленным и молчаливым погружением в дым в какое-то блаженство в которое Леденцов не верил Скучно у вас, зевнул он, отказавшись от сигареты. Повесилим, согласился артист, берясь за гитару. Я живу, когда погаснет сигарета, я живу, когда дольью бокал, я живу, когда теплом согретый, я выпью яд, который будет ал на свет печальный, не восходный. Я посмотрел, раздвинув грусть Ну что ты, друг мой благородный, мы живём когда-нибудь? Леденцов не понимал, почему они вот так, все вместе не идут в театр или на волейбольную площадку, не отправляются в лес или в конце концов, почему не ходят вместе на работу, бригаду могли бы сколотить. Почему сидят в сумраке кустов, тупо впирившись в сигареты, Что их держит тут? Видимо, причин много. Но одну Ленцов уже видел. Скука. Этих подростков скручивала зеотная скука. Вчетвером им казалось веселее. Скучать-то можно и в одиночку, бросил Ленцов. Я одна не могу, призналась Ирка. Сидишь дома, а где-то и что-то происходит. 11 пятиш согласился Шендорга Мы вместе тусуемся, бледный выдохнул дым. Нам весело, всё поровну, никого не боимся. Хотим балдеем, хотим панкуем, хотим фанатеем, добавил артист, побрянкивая на гитаре. И леденцов прибавил вторую причину. Они все одиноки, лезут в этот шатёр От скуки и одиночества. Ребята беспрестанно курили и перебрасывались какими-то дежурными словами, не всегда леденцовым понимаемым. За листвой давно стемнело, зажглись окна, ушли со двора в дети и попритихли улицы. Леденцов, привыкший беречь каждую минуту, удивлялся их обращению со временем. Вечер уплывал в никуда. То ли они чего ждали, то ли они так жили. У Леденцова были к ним десятки вопросов, но он боялся спугнуть эту вторую и еще хрупкую встречу. Поэтому тоже чего-то ждал, затянутый их шатровым временем, которое не имело вех людской жизни и тянулось вообще как в космосе. В школе ребята тоже вместе вернулся он к одиночеству. По скрипу скамейки, по жужжанию басовой струны, по тугому шороху иркиных джинсов Леденцов понял, что сказал не то. Ребята молчали, выжидая других его слов, но добавить он побоялся. — Ты сам-то в школу шлёндрал, — насмешливо поинтересовался бледный. — Десять классов. — Нравилось. А что, неплохо? Только не надо песен, зло проныло Ирка. В сумерки Леденцову показалось, что они обступили его. Он непроизвольно повил руками. Ну, ребята сидели на своих местах. Видимо, лишь повернувшись к нему. Я бы все школы пережёг, прачно сообщил бледный. За что? За двойки? бледный не ответил. Ирка сказала противныйм сюсюканьем, изображая учительницу: "Дети, для сочинения вам предлагаются две темы. Первая несвободная: роман что делать? Вторая свободная: что школьнику нельзя делать?" А меня, желтуг, знаешь, за что пидсовет по стенке размазал? Лениво спросил Шендорг. Задали сочинение на тему: "Кем ты хочешь стать?" Я наш крябал, не скажу, и всё. Ну и поволокли. Зачем же скрыл? А какое их собачье дело? Могу я иметь тайну? Пец совет, усмехнулся артист. Меня чуть не вышибли из школы. Знаешь, за что? За одежду. За какую одежду? Я пришёл на урок в лаптях, а нучах, портах и армяке. Непорядок, вяло возразил Леденцов, неуверенно: можно ли выгонять из школы за маскарад? Разве это хулиганство? Шутка! У тебя на поясе деревянная ложка болталась, вспомнила Ирка. И миска деревянная была, добавил Шендорга. «И квас! Ты на уроке стал тюрю хлебать!» В этих ребятах Леденцов вдруг узрел какую-то несуразность, какое-то дикое несоответствие, пока им не понятое, чего с чем. Он даже поочередно вгляделся в светлые пятна лиц, но глаза уже не видели. Видела память. В шатре сидело трое парней. плотных и крепких, босавитых, с растущими усиками, сидела девица с женским бюстом, широкими бёдрами и грудным хрипловатым голосом. Три дяди и одна тётя, но говорили и вели себя как пятиклашки, будто сказочные детки, обожравшиеся таблеток роста. Пара решил бледный, вставая, Да мой, удивился ли Денцов, всё чего-то ждавший? Нет. А куда? Вы знаешь. И он вспомнил: проверка его будут проверять. Интересно, на какие качества? На смелость, на хладнокровие, на выдержку или на сообразительность, на товарищество, на рискованность? Скорее всего, на силу. излупят с копом или заставят драться с бледным. Короче, в шахматы играть не предложат. Они шли дворами, скверами, какими-то пролетами и закоулками, избегая людных мест. Впереди бледный с шиндоргой, за ними Ирка с артистом, а сзади в одиночку плелся Леденцов. Он вертел головой, как уносимая из дому кошка, стараюсь запомнить дорогу и знать своё местонахождение. Но шли недолго, может быть, квартал, и оказались в невысоких с человека густых кустах детской площадки, втиснувшейся между домами и выходившей в узенький проулок. Тут, сказал бледный, стали они тесно примкнув друг к другу плечами. Леденцов тоже прижался к кому-то, уже захваченный ночной тишиной и общим делом. Все смотрели в безлюдный переулок. Леденцов узнал его, второй проезд, соединяющий два проспекта. Между прочим, райотдел был недалеко, и ему до нетерпения захотелось туда, в прокуренные деловитые кабинеты, к своим весёлым ребятам. к непереставаемому звонящим телефонам, к шуткам, к разговорным ночным чаепитиям, к тревогам и беготне, к поискам и розыскам. По переулку брела неразъёмная парочка, ничего не видящая и не слышащая. "Нет", шипнула Ирка. А они чего-то выжидали. Леденцов догадался, что его заставят избить какого-нибудь парня. и сразу забеспокоилось сознание, отыскивая выход. Он хотел заработать доверие этих ребят, но не любой ценой. Прошёл пожилой мужчина, пробежали две запоздавшие девчонки, прошмыгнула кошка, они ждали. Это была засада. Леденцов сиживал в них, в снегу и в болотах, в сараях и на крышах. Часами и месяцами. Но в тех засадах не было противного озноба, который теперь мурашками бегал меж лопатками. Не было озноба ни в снегах, ни на крышах. А сейчас вот, в теплую августовскую ночь, выходит, что неправота дела кривит восприятие, температуру меняет. — Не дрожишь? — тихо спросил бледный. "Я не в холодильнике", буркнул Леденцов. В переулок свернула женщина. Её фигура была далеко, у первого дома и ещё освещалась проспектными фонарями. "Она", прошептала Ирка. "Она", подтвердил Шендорг. "Иди, желток", приказал бледный. "Кода", опешил Леденцов. "О этой стюардессе, золотые часы с браслетом". сниме. Да вы что, ребята? Иди, повторил бледный. Вывочить срок мне не охота, отрезал Леденцов. В слабом свете, который всегда есть в ночном городе и как бы рассеивается с неба, он видел лица ребят, позеленевшие и плоские ещё гибельного, запрятанный в волосы лопартиста чёрную почти синюю чёлку Шендорги, блеск иркинных скул, которая сейчас походила на индианку. И по этим непреклонным лицам он понял, что ребята готовы на всё. "Да он сдох от страха", сказала Ирка. "Ему нужен подгузничек", подсказал Шендорга. "Не заплакал бы", усмехнулся артист. Неожиданной стеной Они вытолкнули его на детскую площадку, закрытую кустами от всего города. «Фотка его расцвечена», — решил бледный. «Шендорга, поцарапай-ка ему торс». Леденцов обернулся. В свете, павшем из какого-то невысокого окна, увидел он в руке шендорги непонятный предмет. Шило. Обычное сапожное шило. Мураши, снующие по спине, мгновенно разбежались. К Леденцову пришло то состояние, которое бывало на работе в опасные минуты. Мысль, подстегнутая этим состоянием, решала задачу с двумя неизвестными. Если он не пойдет грабить, они его отринут. Если он пойдет грабить под угрозой шила, они запишут его в трусы. А если... Шендорга сделал скородинный шаг и оказался на расстоянии вытянутой руки. Леденцов присел, будто от испуга, но в следующий миг жилисто распрямился, перехватил уже нацеленное шило и подсёк Шендоргу с такой силой, что тот припечатался спиной к песку, с каким-то влажным шлепком. Точно мокрые простынью хлестнули. Шило оказалось в руке Леденцова. Он бросил его бледному и немедля выскочил в переулок. Стёрдеса удалялась. Он нагнал её под фонарём. Девушка стала тревожно обернувшись. Гражданка, проводится социологический эксперимент, скоры издавлено заговорил Леденцов. У вас есть дом и телефон? Что вам от меня угодно? Я спрашиваю про телефон. Отстаньте, пожалуйста. Гражданка зачестил он. Некогда объяснять, у меня всего 10 секунд. Позвоните в милицию и скажите, что Леденцов снял с вас золотые часы. Что вы городите? Часы на руке. Я их сейчас сниму. Каково условие эксперимента? Господи, я закричу. Не моргавшими от страха глазами смотрела она на суровое лицо, на зелёный синяк, на плоскую кепочку. Сейчас бы ему так пригодилось удостоверение, но в шатёр документы он не брал. Милая девушка, неужели вы не можете поверить человеку? Часы завтра вам вернут. Снимайте скорее. Она сорвала браслет и опасливо протянула ему. Леденцов схватил часы. Теперь бегите. Сперва она пошла осторожно, чуть не на цыпочках, так уходят от заснувшего ребёнка. Потом шагу прибавила и только отойдя на расстояние, казавшееся ей безопасным, побежала, размахивая сумкой и цокая каблуками в тишине уже засыпавшего города. Леденцов вернулся в кусты. Всё видевшие ребята стояли молча и тесно. Он пошёл на детскую площадку к малому свету. А они двинулись за ним каким-то покорным табунчиком. Леденцов протянул часы Ирки Даме. Было никак не снять, устало объяснил он. Ребята разглядывали маленькие золотые часики на золотом браслете, деликатно и вроде бы растроганно осматривали, ощупывали, оглаживали. Поносить бы, помечтала Ирка. Чтобы засыпутся испуганцы леденцов за судьбу браслета. Надо скорей загнать, предложил бледный. В конкурсе, спросил артист. Комиссионным заметут, не согласился Шендорга. Я сам толкну, решил Леденцов непререкаемо, как добытчик. Рубли 500 стоит, предположил артист. Кроадяно и дешевле. Опять испугался Леденцов, уже думая, где взять деньги. Бледный вдруг положил руку ему на плечо. Теперь ты наш. Мушкетёры, сказала Ирка. Возьмём его. Клёвый мен, согласился артист. Доказал, буркнул Шендурга, почесывая спину. Когда придёт день Х, громко, не таясь, заговорил бледный. Пойдёшь с нами на операцию отцы и дети. А теперь разбежались. Петельников дежурил. Пока было два недолгих выезда. Вернувшись, он сел писать бумаги, которых, как ни странно для такой живой работы, в уголовном розыске искапливалось многовато. В город затихал, успокоился и райотдел. Перестали хлопать двери. топот ноги, звонит телефоны. Только в дежурной части говорили на повышенных и нетрезвых тонах. Пытельников глянул на часы, без 5:12. Сейчас он допишет справку и ровно в полночь возьмётся за литровый термос кофе, который сварил дома собственна вручную, основательно заправив молоком и сахаром. Пытельников усмехнулся. Есть куча игривых правил не советовыющих загадывать. Учёными даже придуманы остроумные законы типа: если какая-нибудь неприятность может случиться, она случится. Надо понимать так, ровно в 12, когда он снимет крышку с термоса, вызовет на происшествие. Да на такое долгое, что за это время кофе испарится досуха. Петельников пошёл в дежурную комнату заглянуть в журнал пришествий. Он листал его, прислушиваясь к разговору дежурного по телефону. Нет, пастиликных у нас нет. И карамельных нет. Девушка и конфеттиных нет. Есть конфеткин, перебил Петельников, закрывая журнал. Дежурный удивился, прикрыв трубку ладонью. Кто это? Леденцов с девушки сняли золотой браслет с часами, и преступник якобы назвал свою фамилию и велел ей немедленно позвонить в милицию. Разреши Петельников взял трубку, представился, расспросил заявительницу и записал её адрес. Гражданка Ковалёва, приношу официальные извинения за причинённое вам беспокойство. Ну это действительно был социологический эксперимент. Что же вы изучали? спросил обиженный голос. Все ли потерпевшие заявляют о преступлениях? Нашёлся оперативник. Зачем это знать? Как зачем? Теперь петельников удивился от души. Поскольку вопрос этот изучался криминологами, если бы вы не заявили, то преступник гулял бы на свободе. И пошёл на новое преступление. Значит, часы у вас? Он чуть помедлил, но сказал твёрдо, разумеется: "Если вы не ложитесь спать, то через полчаса их привезём". Пожалуйста. Старший оперуполномоченный не знал, что произошло с Леденцовым. Где сейчас лейтенант и куда делись часы? Но одно он знал определённо. Золотой браслет должен быть возвращен хозяйке через обещанных полчаса. И Петельников впервые усомнился во всей этой затее с шатром. Что же выходит? Некие педагоги в школе, заботясь лишь об успеваемости, позабыли про души всяких ирок, греков и шендорг. Некие учителя и мастера в технических училищах давали им специальность, дотолковали да о производстве. Некие родители кормили их, поили, одевали, полагая, что это и есть воспитание. В сосности с шатровыми ребятами никто серьёзно не занимался. И вот он, Петельников, посылает в шатёр не педагога и не учителя, не умудрённого годами и опытом человека, а лейтенанта Леденцова, 24 лет. не для воспитания, это бы ещё ничего, не для довоспитания, это бы ещё можно, а для перевоспитания уже воспитанных, уже сложившихся, уже выросших ребят. Пятильников ставил себя на место Ленцензова. С чего бы он начал? Не с натаций, не с поучений, не с примеров из личной жизни. Не с бесед о выдающихся личностях. Ребятам все это обрыдло. Начинать надо...» Петельников удивился. Оказывается, он не знает, как взяться за этот шатер. Все им сейчас придуманное тихо разбивалось о какую-то подспутную преграду. Разумеется, сперва бы он... Нет, не так и никак... потому что для воспитания, а тем более для перевоспитания требуется прежде всего время, много протяжённого спокойного, но времени не было. Начальник уголовного розыска уже справлялся о Леденцове. Правда, вроде бы есть теория взрыва, перевернуть души подростков единым махом Но для этого нужен поступок особой яркости, который лёг бы на рознь аликих ребят единой силой. Леденцов на это не способен. Да и кто знает, что это за поступок? Наверняка не грабёж гражданки Ковалёвой. Леденцов перепутал воспитательную задачу с оперативной. Петельников набрал номер телефона. Не очень надеюсь услышать высокий и чуть настырный голос, но этот голос отозвался. Вас внимательно слушают, вы мне, бы гражданина Конфеткина. Я, товарищ капитан, чесый у тебя посуровил пятильников. Так точно. Сам отвезёшь гражданке, машину вышлю. Есть, товарищ капитан, из понедельника на работу. Владимир Александрович. Я только что при помощи этих часов прошёл суровую проверку. А подумал ли кто ты теперь для них? Грабитель, такой же, как они. Потом признаюсь, что это была мистификация. А какова эта мистификация, гражданке Ковалёвой? Ради дела же. С понедельника на работу, мягче повторил Петельников. Товарищ капитан, могу ли заниматься шахтром в свободное от работы время? А у тебя оно ну, бывает? Выкрою. Кстати, до понедельника ещё 4 дня. В понедельник вернулся в свой кабинет и взял термос. Было 10 минут первого. Игровой закон, а неминуемые неприятности сработал-таки. Правда, обошлось без выезда на происшествие. Но настроение упало. Кофе, как ему и положено, обжигал, но из-за молока имел какой-то нежный цвет, и вкуса был утомлённого, утраченного и усталого. Этот безроматный кофе окончательно испортил настроение. Впрочем, испорченных настроений старший упер уполномоченный не признавал, как не выполненных заданий. Разумеется, обидно. Уже столько сделано. Человек перекрасился, внедрился, на рискованный эксперимент с часами пошёл и бросить начатую работу. Петельников медленно допивал кофе, 1 л, и думал, чем бы помочь лейтенанту. С утра Леденцов сел читать педагогические сочинения. И изредка прерываясь, чтобы повыжимать гантели, до да заглянуть в холодильник, ног в середине дня его рьяность убавилась. Чтобы всё прочести и разобраться, не хватит ни 4 дней, ни 4 месяцев, а может быть, не хватит и 4 лет. Писалось в этих книгах широко и глубоко, с изложением педагогических взглядов и воспитательных систем. Были и примеры очень поучительные, но не Щейчи хе и Ленцову, потому что он нуждался в особой педагогике. В криминальной, что ли. Близок был Макаренко, но его пацаньё двадцатых годов теперь казалось забавным. Одна ирка губа взяла бы под каблук всю Макаренковскую колонию. Мир усложнился. Приборы, машины, производство человеческие отношения и подростки. Выход был один — разобраться самому с помощью капитана Петельникова. Поэтому Леденцов вынул из стола новенький толстый блокнот в эластичной, видимо, полихлор-виниловой обложке и озаглавил мысли о криминальной педагогике. Подумав, добавил мельче, потоньше — или приключение оперу полномоченного Бориса Леденцова в шатре. Он перевернул страницу и замешкался над белизной первого листа. Есть ли мысли? Будут ли мысли? Одна уже была пришедшая ищу в шатре. Ирка и бледный грек и Шендорга испорченные, жестокие и плохие ребята. Ну и те плохие живут среди хороших. В своей же квартире, в доме, в микрорайоне, в городе полно толковых, разных и добрых людей. Почему же плохие подростки не к ним тянутся, а идут к таким же, к плохим? В конце концов, по законам физики одинаковые заряды отталкиваются. Или у людей иначе? им себе подобными и легче леденцов отбросил с глаза рыжий вихрь и записал коротко плохие люди редкие хорошие на каждом шагу почему же плохих подростков не притягивает другой для них мир мир хороших людей пора было собираться в шатёр за мыслями для нового плагнота Леденцов принял сегодня уже второй слоёный душ, чередуя почти кипяток с ледяной водой, чем не только закалял тело, но и смывал с волос последние молекулы желтизны. Ещё раз побрился электрической бритвой, доведя щёки до красноватого блеска, и основательно поел, как это всегда делал перед операцией. Оделся просто: майка, лёгкая куртка, джинсы и кроссовки. И по привычке, благо время теперь было, пошел пешком. Леденцов глянул на шатер. Ему показалось, что там стоит тяжелый дух, и осеннему воздуху никак не просочится под листву. Он вошел. Посередине, будто в копали свежеошкуренную жердь, высился длинный юноша в очках, в белой рубашке и в светлых брюках. Перед ним, кулакасты подбоченившись, стояла Ирка Губа. Остальные ребята сидели на лавке, наслаждаясь редкой потехой. Лишь бледный переминался у входа, чтобы парень жерть не сбежал. "Уже вторая серия", весело спросил Леденцов, стремясь хотя бы голосом смягчить тяжесть вечного тут полумрака. «Отличника выловили», — буркнул Шиндорга. «Вместе с Иркой учился», — добавил Грег. «Пусть она с ним поиграет», — ласково улыбнулся бледный. «Ну?» — хрипло спросила Ирка у отличника. «Помнишь, как обозвал меня в своем докладе? Негативным элементом! Танцевать со мной не захотел, грязнули я, помнишь? Якобы спекулируют джинсами». помнишь, а какой у меня интеллект, а? ниже табуретки, да? лихорадка очкастая ирка сильная, вина отмашь ударила его по скуле. Парень качнулся, ухватил взлетевшие на лоб очки, но промолчал. Пусть откупится, осенила Шендургу, придумавшего более рациональное использование плинника. Пусть сбегает в магазин за дозой. И домой за копчёной колбаской поддержал Грек. "Что, доза?" усмехнулся бледный. "Я видел у него классный магнитофон. Привал окёт, будет жить. С записями им портяги", дополнил Грек. "Слыхал рудимент", повысил голос Шендорг. "А то будем твою фотку расписывать ежедневно". Нет, вдруг не согласилась Ирка. Верно, Бледный вроде бы поймал её мысль на лету. Пусть и маг с записями волочёт и колбаску прихватит, и за дозы избегает. Емы закрутим клёв и расслабон. Нет, повторила Ирка. А чего? Насупился Бледный. Ирка приосанилась, подобрала губы, вскинула голову. расправила и без того широкие плечи и маслениста блеснула глазами пусть он встанет передо мной на колени ребята удивились такой невыгодной прихоти но спорить не стали в конце концов этот отличник был её врагом вставай приказала ирка парень не шелохнулся и леденцов подумал что сейчас этот пленник В светлых брюках, в белой рубашке, с лёгкой тенью листвуй на бледном лице, похожёт на гипсовую статую, которая вот так же мёртво стоит в аллеях парка. "Подох, что ли?" спросила Ирка. "Он боится испать, кобелые штанишки", хихикнул Шиндорга. "Сейчас мы его оживим", пообещал бледный. Он закурил сигарету, торопливо и шумно втягивая в себя воздух. Пока игу кончик не засветился рубиново, затем подошёл к отличнику, описал сигаретой элегантную дугу и приложил этот огненный кончик к его подбородку. Странное, почти липкое тишина накрыла шатёр. Лишь наверху от лёгкого ветра беззаботно трепетали листочки. Пленник даже головы не откинул. глядя на бледного недоумённо, как на инопланетное чудо, но свет, падавший сквозь ветки, его выдал, лоб парнишки был мокрым, точно вместе со светом брызнуло и дождём. Леденцов сжмув зубы с такой силой, что озноб пробежал по спине, и вместе с этим ознобом его прошило неожиданное предчувствие. Сейчас он узнает самое главное про этих ребят. Сейчас он увидит, но как, что, почему? Сейчас всё решится. Леденцов впился взглядом в лицо бледного, бледное, вытянутое, остервенелое от придуманной им пытки. Но что с его рукой? Она дрожит, словно держит небесплотную сигаретку. а двух пудовую гирю. Что с его щеками? Почему они предательски дрожат? Теперь Леденцов взглянул на Ирку. Та стояла с расширенными глазами и бессильно повисшими руками, никакой осанки. А где её большие губы, будто мгновенно подсохли от далёкого жара сигареты, шевелятся. Сейчас закричит Леденцов смотрел уже на Грыга, который, казалось, забился в уголок своего просторного замшевого пиджака, то ли от изучающего леденцовского взгляда, то ли нервы потребовали мгновенной разрядки, но артист схватил гитару, вскочил и пропел в лицо отличнику: "Дорогая мамочка, вот меня и нет, остаётся в рамочке на память мой портрет". Леденцов не вытерпел и до Шендорги взглядом не добрался. Протянув руку, лейтенант отвёл сигарету, под которой бурел ожог, походивший на крупную родинку. Подожди. Как тебя звать? Олег Маслов, ответила за него Ирка. Олег во все времена у всех народов стоять перед дамой на коленях зазорным не считалось. Наоборот, честь Что там на коленях? Задам, жизнь отдавали. Ты не думай, что это Ирка, твой враг. Тебя женщина просит. Маслов не ответил, но глянул на Леденцова с печальным интересом. Олег, мне Ирка тоже пакость сделала, все подтвердят. Но поскольку она женщина, я готов преклониться. И Леденцов легко бухнулся на колени. Олег Маслов вытер ладонью мокрый лоб и опустился рядом. Они стояли плечо в плечо, подняв глаза на Ирку-губу, на женщину. Она слегка наклонилась, словно хотела как-то помочь им в их покорности, и лицо ее, расцветшее удивлением, казалось даже красивым. Леденцов стоял, ликуя. Его предчувствие обернулось открытием. Каждом из этих ребят всё-таки была жалость. Есть в них жалость. Он же видел, в одиночку никто бы из них не додумался до такой пытки. Но эту жалость они в себе давят. Чудеса! Человечество, проявление жалости полагает за высшую добродетель, а эти подростки её стесняются. Почему? Да потому что они вместе. Видимо, у группы возникает какая-то своя особая психология. Ну да, психология толпы. Но ведь есть и психология коллектива, в котором стесняются делать плохое. Одну несомненно, работать с ними можно только поодиночке. Но как? Он ещё подумает. Он ещё додумается. В конце концов, для чего же заведён бакнуть? Под названием Мысли о криминальной педагогике они поднялись. И никому не слышимый вздох облегчения прошёлся по шатру. Все повеселели, будто минула неприятность. "Ты иди", разрешил бледный отличнику. Маслов неожиданно всхлипнул. Всего-таки строхнул, довольный заметил Шендорга. "Не болит?" Сказал первые и последние слова Лекмастов и выскочил из шатра. А я с этим парнем пошёл бы и в бой, и в драку, задумчиво признался Леденцов. Ему не ответили. Согласились? Желток, как браслетик, спросил бледный. Талкан у луза 300. Леденцов достал деньги, взятые из маминой шкатулки. которая стоило её открыть. Тоненько на древнем клависине играла полонез Огинского. Впрочем, он тоже клал туда свою зарплату. Хилавата помурщился Шендурга. Торговаться побоялся. Куда опустим? спросил бледный. "Пирки", предложил грек. Никто не возразил. Бледный протянул ей деньги. которые Ирка взяла свободно, как заработанные. Леденцов ничего не понимал. Почему именно Ирке? Как даме? Как вырученные за дамские часики? Или ее очередь получать добычу? Или она их кассир? «Будем резвиться?» — спросил Шиндорга. «Неохота. Я домой», — устала ответила Ирка. И я вздохнул артист. А где ты живёшь? поинтересовался Ленцов. У центрального парка. О, нам по пути, соврал оперативник, стремясь к индивидуальному подходу.